Глава десятая. Про чужие фантазии. У нас в Лакоре не принято клясться искрой, но я наслышан о том, что этот обычай широко распространен в Форланде, соседней реальности. Мне рассказывали, что там волшебники любят так приговаривать, показывая тем самым честность своих намерений. Клятва искрой все же непростая штука, и лгунов наказывают жестоко. Так что в твоих словах действительно можно быть уверенным. Клятого искрой. Хасковая искра. Надо же было так глупо проколоться. Совсем я ослабела в последнее время. Начала терять контроль над собой из-за вселившейся в меня темной магии. Непозволительная халатность. Стала слишком рассеянной. Раньше бы такую оплошность не допустила. «Плохи мои дела» и чем дальше, тем хуже они становятся. Рассудив, что эту информацию можно не скрывать, кивнула. Ты прав, я родом из Форланда. Это хорошо, а то в первую нашу встречу мне сначала показалось, что ты родом из мужских фантазий. Что? Я аж поперхнулась пудингом, а мои глаза грозились выкатиться из орбит. Во всяком случае, из моих как ни в чем не бывало, продолжил Салливан, насмешливо поглядывая на меня. «И если ты не перестанешь облизывать эту несчастную ложку, то я тебе прямо сейчас продемонстрирую, что именно имею в виду». Я осторожно отложила в сторону десертную ложку, которую все это время действительно облизывала в глубокой задумчивости. Выпрямилась на стуле, не зная, куда деть глаза и руки. Почему-то стало резко неуютно, Под не мигающим взглядом Саливана, под этими его невозможными глазами, темными, как горький шоколад, и обжигающими, как горячие, Саливан задумчиво прикусил губу, и я поймала себе на мысли, что не могу отвести взгляд в сторону от его губ. Внезапно возникший в голове дурацкий вопрос не давал покоя. Интересно, а каков вкус его поцелуя? Хочешь попробовать? внезапно спросил Сариван. «Что, простите?» «Шоколад, горячий», кивнул он на две наколдованные кружки. «Хочешь попробовать?» «Он здорово согревает». «А что тебя так смутило? У тебя щеки пылают, и глаза такие, будто я предложил что-то неприличное». «Ничего», промямлила я, уткнувшись кружку. «Это просто от резкого прилива тепла, щеки горят, не более». Так, теперь надо постараться не провалиться под землю от стыда и продолжать держать лицо. Как-то я совсем не в ту сторону думала рядом с этим мужчиной. Ну и масло в огонь добавляло то, что Салливан столь вальяжно расселся в кресле рядом, что его полотенце так и норовило соскользнуть с педер. И мне все время хотелось его придержать. А еще лучше завязать морским узлом, чтобы уж точно никуда не свалилось. Вот он немного сменил позу, расставил ноги чуть шире, и полотенце, угрожающее, поползло ниже. «Да, оденься ты уже, наконец-то!» – не выдержала я. «Сколько можно шататься в таком виде перед леди?» «Я, конечно, понимаю, что счастливые белье не надевают, но тебе не хватало бы быть чуточку менее счастливым. Боишься не сдержаться и наброситься на меня в полустрасти?» – понимающе кивнул Ливан. «Да ты! Да я!» «Очень любопытно! И что же ты мне сделаешь?» Он склонился над столом и подпер щеку рукой, с любопытством ожидая продолжения. «Ну так что?» «Извращенистый! Вот что!» устало вздохнула я, качая головой и показательно отворачиваясь к окну. «Зачем ты все время меня провоцируешь?» «Душная ты!» театрально опечалился Салливан. Слишком правильное. В мужчине ведь что главное? Чувство юмора. А если он еще извращенец, то он идеален. Какое-то у тебя странное представление об идеале. А разве я не хорош? И ты сегодня ни разу не думал об этом? Нагло ухмыльнулся этот невыносимый тип. Но признайся, ты ведь жаждешь оказаться в моих объятиях. Мечтаешь сравнить меня со своими прежними, никчемными прихвостнями. «Хм, а почему обязательно никчемными?» «Но раз твое сердце еще не занято, значит, приличных мужчин среди них не было», уверенно сказал Саливан. «А ты у нас, значит, приличный». «Поверь, я лучше их всех вместе взятых. Ну так что, признаваться в своих жарких фантазиях будешь?» Я тоже низко склонилась над столом и улыбнулась самой очаровательной из улыбок. Сейчас мы снова были так близко друг от друга, что я ощущал на себе горячее дыхание. Признаюсь. Нет, видишь ли, чтобы что-то сравнивать, нужно иметь некий опыт. А его у меня нет. Так что придется тебе обойтись без моего ценного мнения». «Как так?» – опешил и Его брови стремительно поползли вверх. «Вообще нет? Ты что, совсем невинная?» «Нет, не совсем, а лишь немножко», – оскалилась я. «Вообще-то такие вопросы приличные джентльмены, коим ты пытаешься казаться, приличным леди не задают». Салливан шумно выдохнул, и его ноздри затрепетали. У меня возникло странное ощущение, что он ко мне принюхивается. «Хм, кстати, а я вот не знала, могли ли местные драконы, подобно оборотням, понять по запаху». Если у девушки партнер и был ли он вообще когда-то? Интересно. Хотя, по большому счету, мне было все равно, что там этот дракоша унюхает. Скрывать-то тут не было нечего. Все-таки я еще довольно юна и вечно была так занята делами академии, что мне и думать-то о делах любовных было некогда. Не то, что сравнивать достоинство представителей мужского пола. И вообще, я воин, а не обычная девушка и задачи предо мной наставник всегда оставил серьезные, Именно поэтому я сейчас тут, в Лакоре, а не бездельничаю дома». Зрачки у Саливана тем временем стали вертикальными и такими темными, что казались почти черными. «Значит, невинно», — произнес он негромко. «Да, лучше бы ты мне об этом не говорила», — произнёс он таким тоном, что мне даже стало как-то обидно, будто невинность – это страшный грех или порог. Почувствовала себя уязвленной, неодобрительно сузила глаза и приготовилась яростно отстаивать свои честь, достоинства и что там мне еще осталось. Спросила преувеличенно-весело. «Хм, интересно, почему? Предпочитаешь соблазнять исключительно опытных дам? Скучаешь с юными девицами?» «Больше не жаждешь меня хмурить?» И снова облизнула десертную ложку, доедая пудинг и наслаждаясь произведенным эффектом. «Наверное, это была плохая мысль, дразнить дракона. Но от чего то мне вдруг стало неприятно и обидно за всех юных девиц скопом. Ух!» «Наоборот, слишком велик соблаз сорвать губ поцелуй», – подозрительно ровно ответил Салливан не сводя с меня своих нечеловеческих глаз. Это так будоражит, что мой дракон упорно рвется наружу. Мне показалось, что у него даже черты лица изменились, стали более острыми и какими-то хищными, и ногти. Это обман зрения или ногти в самом деле стали длиннее? «Кажется, мне в самом деле лучше пойти переодеться». Каким-то странным шипящим голосом сказал Салливан. Он резко вскочил и, прежде чем я успела что-то сказать, удалился в соседнюю комнату, громко хлопнув дверью. А мне вдруг стало очень смешно, и я открыто расхохоталась. Наверное, впервые за последний месяц позволив себе расслабиться. «Смейся, смейся», – проворчал быстро вернувшийся Салливан. «Недолго смеяться тебе осталось». Прозвучало довольно зловеще, но остановиться я смогла с большим трудом. Переодеться в устах Соливана выглядело впечатляюще. Лучше бы он оставался в полотенце, честное слово. Эти обтягивающие брюки бежевого цвета и белая шелковая рубашка, небрежно накинутая на плечи, вызывали у меня устойчивое желание внимательно разглядывать мужчину, а не сосредоточиваться на разговоре а сосредоточиться надо было, потому что Соливан как раз взял деловой тон. «Я обсудил со своим лекарем твой странный недуг. Это твое проклятие из ледяной пустоши имеет очень темную природу. Томас считает, что тебе все же нужен Ирихон. И я склонен с этим согласиться, как бы не был против. Что или кто такой этот Ирихон? Слово-то какое чудное. Но Саливан не ответил, то ли нарочно, то ли просто глубоко погрузившись в свои мысли. Однако следующие его слова заставили меня возмутиться до глубины души. Мы отправимся с тобой в путь на днях, твердо сказал Саливан. Времени у нас мало, надо спешить. «Хей, что значит мы? Прости, но я не собираюсь отправляться с тобой в какой-либо путь. Если ты знаешь, как мне помочь, «Просто скажи, что я должна сделать, а я найду способ как-нибудь отблагодарить тебя». «Конечно найдешь», – ухмылку Салливана стало еще шире. «И я даже знаю, как». «В любом случае, я не спрашиваю у тебя разрешения, а диктую условия. Мы отправимся с тобой в путь через пару дней. Нам необходимо будет пойти в горы. Нужно успеть провернуть все это дело перед церемонией». «Перед какой еще церемонией?» «Венчание», — сказал Саливан, и лицо его при этом стало каким-то особенно вдохновенным. «Оу, ты скоро женишься?» постаралась спросить как можно более небрежно. А у самой на душе кошки заскребли, и вот непонятно, от чего именно? От досады, что этот красавчик столь блаженно вспоминает даму своего сердца при мне? Или от возмущения, что, будучи помолвленным, Он усиленно флиртовал со мной, даже не зная, что противнее, моя слабость или вольное поведение почти женатого мужчины. Салливан как-то совсем нехорошо улыбнулся в ответ на этот вопрос. «О да, довольно скоро. Как только закончу с тобой разбираться, так сразу и...» «Не стоит», — холодно отозвалась я и села еще прямее, до побелевших костяшек пальцев сжимая горячую кружку в руках премного благодарна за желание помочь, но я сама совсем разберусь как-нибудь. Думаю, у тебя, у вас хватает других забот перед предстоящим венчанием. А я... Это не обсуждается, оборвал меня Соливан. Ты теперь под моим покровительством. Посмотрел на него, сузив глаза. Вот даже не знаю, радоваться этому или огорчаться. а какого рода покровительстве идет речь? Фыркнула я. Кто ты мне такой, чтобы командовать? — Жених, — просто ответил Саливан. Я подавилась горячим шоколадом, который пила в этот момент. Он брызнул во все стороны, в том числе несколько капель попали на самого Соливана, и теперь стекали темными дорожками по его обнаженному торсу. — Какой еще жених? Что значит жених?